Глава 21. Беда не приходит одна. Я ещё несколько раз попытался докричаться до Милты, реакции по-прежнему не последовало. Это было странно, ведь судя по статистике клана, она уже вышла из данжеона. Хотел использовать скилл клан лидера, позволяющий призвать к себе соклана, но тут моё внимание привлекла замегавшая вкладка приватного чата писал неимоверно взволнованный Арсений. «Там в катакомбах под восточным крылом что-то жуткое творится», писал управляющий и по совместительству глава клана Юс. «Тварь какая-то носится, воет, монстров на куски рвет». «Тварь? Это что же выходит? Милти и там что-то угрожает. Может, потому она до сих пор и не показывается, и отозваться не может, потому что спастись пытается...» Народ, собираемся у входа в Восточное подземелье Юза. Отписался я в групповой чат. Уверен, неожиданно раздался из-за спины подозрительно хриплый едва узнаваемый голос Берта. Я обернулся и замер с открытым от удивления ртом. Никогда бы не подумал, что такое возможно, но парень посидел. И нет, это не игра теней и света. Не припылило его чем-то сереньким. Это именно седина. Что с тобой? Только и смог выдать я. Ты вообще знаешь, на ком жениться собрался? Подходя ещё ближе, хрипло отозвался. Он и до меня донёсся, совсем уж невозможно для Нгории душок. Перевел взгляд с лица парня на тканевые портки от робосета и окончательно опешил. Пятно явно от обильного мочи и спускания, а еще запах. Будто кто-то только что обгадился, но тут ведь нет таких потребностей. Да если бы и могли возникнуть, то у оцифрованных, для которых виртуальный мир увеличивает степень реалистичности, но ведь Берт не попал в число этих счастливчиков. Тогда как? сои его жена постречаешься, узнаешь. Невесело усмехнулся наш герой-спаситель и я осознал, что последний вопрос явно задал вслух. Ты, ребят, лучше притормози. Там без стратегии никак. Я благодаря откату едва ноги унёс и вот. Он кивнул вниз жестом обводя область своего таза. Поверь мне, вот даже не чуть не стыдно. Да потом сам поймёшь. Вкладка группы тем временем действительно уже обмигалась, а вся. «Ребята, не входить в катакомбы, ждите нас, сейчас будем». Минут десять ушло на то, чтобы Берт скинул грязный шмот и по-быстрому отмылся от последствий конфуза. Я тем временем отыскал для него в недрах кланового хранилища кое-какой шмот на смену. Ещё минут 5 потратили, чтобы добраться до входа в нужные нам подземелья. Группа собралась в полном составе, даже отправлявшийся в рейд за чистку Дорн оказался здесь. Слили мы их и их потенциальных суали, поймав взгляд, отчитался он, пока я с наблюдатойв оставил там. Ясно, оперативно. Взгляды присутствующих скрестились на Берте. Парень всё это время упорно молчал, хотя я не торопил, терпеливо ожидая пояснений. С возвращением, что с твоими волосами, кивнул нам Стив, на что Берт лишь плечами передернул. Поняв, что ответа не дождётся, политик тут же переключил внимание на меня. Так что там вы, почему не входить? Я вздохнул и передал ту информацию, что поступила от управляющего. "Берт знает больше", завершил я и взглянул на парня, намекая, что дальше его очередь что-то разъяснять. Войдя в Данш, я какое-то время потратил на поиски, а потом стал свидетелем того, как Милта прошла обращение в зверя. Произнося это, Берт невольно поёжился от воспоминаний. «Но до Единолуния же еще сутки!» — неверяще уставился я на товарища. Мне прежде и в голову не приходило, что то, что так напугало товарища, то, что сейчас терроризируют катакомбы, — это мил-то. Я-то был в полной уверенности, что ее спасать надо. Еще удивлялся, с чего это он спрашивает о том, хорошо ли я знаю ту, на ком жениться собрался. Если наши предположения оправдались и на неё напали, то стресс мог спровоцировать ранний оборот, задумчиво произнесла Элен. Берт лишь невесело усмехнулся и возобновил рассказ. Она стала огромной белой волчицей и кинулась на своих обидчиков. Не знаю как, но они как раз в этот момент умудрились как-то телепортироваться их исключили из альянса, вставил слово Солич. Вот их и портанула своевременно. Поджал губы Дорн. Если бы она их загрызла, не видать нам усиления от дара оборотничества. По условиям она не должна до этого никого убить, так ведь? Угу, кивнул я и уставился на Берта, ожидая, что же было дальше. Ну, не верилось мне, что Милта внешне так страшна во второй постаси, что от одного её вида можно посидеть и обделаться в мире, где, в принципе, нет потребности ходить в туалет. Я наблюдал за этим со скалы, словно и не заметив, что его перебили, продолжил повествование Берд. Там чуть в стороне была куча монстров, а она их порвала в долю мгновения, затем метнулась к следующей стае монстров. У неё силы один аб уровня за другим. Она металась между едва успевающими респауниться монстрами, а потом потом она заметила меня и как рыкнет. Тогда я едва не обделался. В общем, повезло, сбежал. Спасибо откату. Сидел отходняк ловил в катакомбах, а тут она опять появляется. Видать, там уже всех порвала и ее выкинула из данжа, засчитав полное прохождение локации. Уровень у нее был уже девяносто третий. Его глаза затуманились. Берт явно решил просмотреть информацию. «Сейчас уже сто семнадцатый...» «Ой, уже сто восемнадцатый...» — ошарашил он. Не веря своим ушам, я полез на вкладку того подразделения, где числилась Милта, и в шоке увидел, что там и вправду 118-й. «Нет, ну, я понимаю, в донжионах и катакомбах монстры усилены и в плане сложности их убиения, но и опыта с них в 3-5 раз больше прилетает. Но это же с какой скоростью их рвать надо? Она же 80 плюс была!» «Судя по всему, она сейчас убивает монстров и продолжает расти», — резюмировал Дорн. «Чем дольше она пробудет там, тем сильнее прокачается». «А как же дробь?» — буквально взвыл Ваня и невольно дернулся в сторону кристалла телепортации внутрь катакомб. «Куда?» — Стив подцепил малорослика за шиворот и удержал от опрометчивого шага. «Не вынесла гномья душа, а дробь там, да, знатный». «Эх, вот чего я ей в свое время в качестве обручального не додумался кольцо автолутер подарить? Сейчас бы ее грузом выбитого из монстра дропа придавило, и не было бы никаких проблем». В общем, вновь привлек к себе внимание Берт. «Она неимоверно быстрая и сильная, у нее убойные массовые скиллы типа страха, мощный пипец, я аж обгадился». Шун хохотнул, видимо, решив, что это сказано для красного словца. Я вздохнул, бросил виноватый взгляд на Берта и произнёс: "Это не аллегория, ребята. Он реально обделался по полной программе. Мы потому и задержались, пока он мылся, пока переодевался. Все в шоке уставились на нас, словно говоря: "Не смешно". Вот только мы же и не шутили. И мне самому жутко представить, каково нам будет при встрече с Милтой. Хотелось бы надеяться, что её чувство ко мне искреннее, и что это позволит обуздать зверя. Вот только верить это одно, а испытывать на практике совсем другое. Дороговата неудача может обойтись. И это воскрес, но вот Милта так и останется зависимой от лунного цикла. Да и нам потом боюсь, её дар уже не передастся. Перво-наперво нужно дать распоряжение, чтобы здесь выставили пост охраны и никого, кроме нас, внутрь не пускали, озвучил я свои мысли. А вот дальше магическую клетку уже доставили, отчитался Ваня. Как в неё обратно заманивать? поинтересовался Солич. Вряд ли она осознанно на потоп эту внутрь. Это было предусмотрено для того, чтобы она туда ещё в облике человека вошла до начала трансформации. Теперь поздняк метаться. Вариант на живца даже не рассматриваем. Наверняка зверь возьмет и верх, и от арчи только рожки до ножки останутся. И на этом спасибо. Я ее люблю любить, как говорится. Но вот в пасть лезь с желанием не горю совершенно. В любом случае придется войти внутрь катакомб, резюмировала Кира. Но теперь нам самим стоит как можно скорее оказаться в клетке, чтобы она нас не задрала, но могла покусать. Не исключено, что мы там проведём и сегодняшний день, и три последующих, ведь там единолуние подвело мини-итог Элен. А значит, с собой должны быть хотя бы матрасы для сна и провизия, или днём она будет менять облик на человеческий. Вы, не знаю, я лишь руками развёл. Вот вправду, за всеми этими делами о столь существенном нюансе поинтересоваться забыл. Ответ можно получить, наверное, у Дина, но я и прежде как-то пытался с ним списаться. Он не отреагировал, а позднее Милта прояснила: он не обучен грамоте. Как вариант, могу слетать на западный континент к её родне и у них всё разузнать предложил я, хотя мне и не нравилась эта идея. Перелёт между замками много времени не займёт. А вот до нужного селения порталов нету. А ножками пусть верхом на няшке. Там с полчаса как минимум добираться. Плюс пока поговорим, пока вернусь, и того часа 2 1/2, а то и все 3 уйдут. За это время Милта так вырастет, что даже у рагона от одного её вида кипятком писаться будет. А убить её можно? подал голос Шон, и в Мик оказался под перекрестием множества недовольных взглядов. Не, ну чего? Если всей группой навалимся, может, завалим, а? Чтобы выпустить её не весть куда, спросил у него Стив. Она же воскреснуться сможет не только внутри катакомб, но и в любом из наших кланхолов или замков. Если выйдет наружу, это будет хуже стихийного бедствия рабарматал Берт, растряпывая петернюй свою седую шевелюру. Ещё минут 5 ушло на обсуждение, потом ещё 15 мы ждали, когда же Ваня, Стив и Елена запасутся всем необходимым. А когда все оказались в сборе, некоторое время ушло на раздачу усиливающих и защитных заклинаний. Заодно внесли последние коррективы в план действия. Перед входом я взглянул на нервно подёргивающего плечами Берта и невольно перекрестился, хотя на бажном никогда не был. Приготовились. Там сразу же бегом к Ване. На счёт 3 жмём телепорт, скомандовал я и начал отсчёт. 1 2 3 Жмём. Мгновение и яркий свет сменился на тусклое свечение стен. Пахнуло сыростью и прохладой. Видимо, все подземелья здесь одинаковы в плане восприятия. Нам повезло, залетели в стартовый зал катакомб мы все разом без задержки и кучно. А главное, Милты поблизости не оказалось. Прикинув размеры помещения, скучковались на всякий случай еще плотнее, и Ваня что-то шустро по шамане в настройках активировал добытый где-то за немалую денежку артефакт «Магическая клетка». Что-то мелодично дзынкнуло и... Вокруг нас, заполняя практически четверть помещения, замерцала энергетическими прутьями та самая клетка. Выглядела она в соответствии с названием. Только вот взломать её было невозможно. Самое интересное, что в зону её действия попали кристалл наблюдения и столб телепортёр. Интересно, а мы через него выйти сможем? Шон кивнул на столб. Пробовать будешь после того, как тебя понаткусывают, предупредил сына Стив. А то может выпустит, выпустит и обратно уже нет. Перкость в том, что теперь мы сами себя загнали в ловушку. Планировалось же, что в клетке окажется Милта. Мы её будем подкармливать, дадим свои конечности покусать с целью передачи дара оборотничества, а по истечении единолуния выпустим на свободу. А теперь сами сидим тут о том, что будет, если мы не сможем изнутри деактивировать её. Даже думать не хотелось. Офигеть, зверина. Раздался из-за спины голос Солича. Я подошёл к товарищу и тоже приник к кристаллу наблюдения. А посмотреть было на что? Ну, во-первых, зверь был невероятно красив. Судя по соотношению размеров его и местных монстров, ростом в нём не меньше, чем у лошади. Но чего только стоит этот шикарный густой белый мех. Глядя на него, так и хотелось зарыться в него руками. Чуткий, узкий на макушке и зелёные глаза в обрамлении тонких полосок чёрного меха, словно кто-то сделал волку косметическую подводку. А хвост какой! Загляденье! Аграция, как она двигалась и мощь какая. Доля секунды и очередной зал с монстрами 130 вынесен под чистою. Даже не верится, что позднее и мы с ребятами будем способны на подобное. Судя по ворчанию, товарищи те не разделяли моих восторгов. Ванька вообще едва ли в припадки не бился, видя валяющиеся повсюду бесхозные дропы выпавшие с монстров. И тут до меня кое-что дошло. Она вот так запросто вмиг рвёт в клочья монстров не просто 130-го уровня, а усиленных в 3, а то и в все 4 раза. Опыт там явно льётся рекой. Это какого же она уже уровня? Заглянул в клановую информацию. «Да уж, растет, моя милая, прямо-таки как на дрожжах. Уже ни много ни мало сто тридцать семь. Вот это темпы! Тут даже урагон нервно курит в сторонке. Ну да, мы им качаемся на обычных мобах, а тут опыт идет многократно больше. А вы уверены, что эта клетка ее удержит?» С некоторым сомнением поинтересовалась Элен, глядя на визуально хрупкие, полупрозрачные, голубоватые энергетические прутья. «Если верить описанию, то должна», — буркнул Ваня, не отрываясь от кристалла. Потому как он невольно сжимал и разжимал свои лопатообразные ручищи, было понятно, золотая лихорадка прогрессирует. «Куковать нам тут долго», — Произнесла Эллен и принялась раскладывать матрасы в центре защищенного периметра. Там же, как и когда-то, появились стол и две скамьи. «Интересно, где она их все это время хранила? А насчет долга?» «Да, долго. Знать бы еще, сколько это долго продлится!» Вот только вслух этот вопрос задавать не хочется. Весь наш тщательно продуманный план полетел коту под хвост. Неизвестно, чем аукнется спонтанное решение запереть самих себя в клетке. Милта упорно игнорировала наше присутствие в катакомбах, бегала, зачищая один зал за другим. Росла, но к стартовому залу не приближалась. Мы просидели в ожидании остаток дня и большую часть ночи. Ванька, смирившись с потерей такого количества дропа, ушёл с головой в изучение каких-то гайдов на инфопортале. Солить занимался тем же. Стив с задумчивым видом разглядывал интерактивную карту. Мерт, обняв себя за плечи, сидел в самом центре и с опаской косился на те выходы, откуда могла появиться Милта. Дорн и Шон бессовестно дрыхле. Девочки устроились возле стены, где их тоже не смогли бы достать, и о чём-то перешёптывались. А что если она так и не выйдет к нам? Вынырнув из недр инфопортала, произнёс Ваня. Все молчали, ответа ни у кого не было. А я ломал голову, как ее приманить. Пробовал звать, кричал всякие милые глупости, на которые так падки женщины. Но то ли Милта была слишком далеко и не слышала, несмотря на явно чуткий слух, то ли в звериной ипостаси девушка попросту не понимала смысла моих слов. «А если так?» – произнесла неслышно подошедшая ко мне Кира и, вмиг очутившись у меня на руках, впилась в мои губы поцелуем. Я если честно оторпел от такого поворота событий, но на автомате подхватил девушку под бёдра, чтобы не упала. Зато откуда-то из глубинка катакомб тут же донёсся жалобный вой, а через пару минут в проёме одного из коридоров появилась огромная белая волчица. Кира к тому моменту благоразумно убралась от меня подальше. Девочка моя прозвал я, вложив в голос всю возможную нежность. «Ты пришла, моя му...» Слово «малышка» при виде огромного зверя застряло на языке, и я тут же откорректировал свою пылкую речь. «Моя хорошая...» Зеленые глаза буравили меня. Не скажу, что это был взгляд неразумного животного. Нет. «Ты злишься?» — продолжал я. «Хочешь меня укусить?» Огромная голова слегка склонилась с набок, из глотки послышался негромкий утробный рык. — Это согласие, да? — продолжал я заговаривать ей зубы, при этом неспешно приближаясь к границе спасительного ограждения. — Понимаю, что это надо сделать, а руку протянуть не в силах. И вдруг сзади прилетел неожиданный толчок, и я буквально впечатался в энергетическую границу, оказавшись лицом к морде. Краем сознания уловил смазанное движение зверя, блеск зубов в молниеносно распахнувшейся пасти, и адская боль пронзила всё моё существо, заставив сознание провалиться в небытие.